Я сидел на юте своей яхты и ел борщ. В принципе, в этом не было ничего особенно необычного. Во-первых, я люблю борщ. И, во-вторых, моя яхта. Что хочу, то и делаю. Тем более, такое занятие, как употребление борща, общественную мораль никак не шокирует. Так что и с этой стороны никаких претензий ко мне также прививить нельзя. А если даже и можно то вот вам визитная карточка моего адвоката, звоните ему в любое удобное для вас время. Больше у меня получился что надо. Густой, наваристый, чтобы, так сказать, ложка стояла. Одна беда, сметаны здесь днем с огнем не сыщешь. Вместо сметаны мне приходилось довольствоваться местным йогуртом, который я купил здесь же, в супермаркете, что на углу торговой галереи после того, как мой повар заявил, что объездил всю Ситонию и Нео-Мармарос, небольшой городок, до которого можно было добраться отсюда, из Марины Порто-Каррос на рейсовом катерке всего за два с половиной евро, и расположенный чуть подальше Никиты и Агиос-Николайос, порт, из которого каждый день отправляются круизные суда вокруг того самого знаменитого святого Афона, и еще с дюжину городков и поселков, И нигде не обнаружил сметаны. Все остальное запросто. Но вот сметана... Вот тогда мне и пришлось самолично переться в этот самый супермаркет и морща лоб искать хоть что-то, что могло бы пусть и отдаленно, но заменить сметану. Вшивый, я вам скажу, здесь магазинчик совсем не делюкс, то есть звездности отеля никак не соответствует. Впрочем, я не думаю, что у них так уж часто останавливаются клиенты, которым взбредает в голову лично заняться приготовлением борща. Или еще чего-то этакого, да еще при наличии собственного повара. А рестораны у них вполне камефо. Ну, если не забывать, что это все-таки отельные рестораны, куда люди ходят больше от лени, От нежелания куда-то ехать, от общей размаренности, в конце концов, что и накладывает свой отпечаток на любой отельный ресторан. Будь отель хоть 22 звезд, а ресторан увешен аж десятком мишленовских. Я еще ни разу не встретил по-настоящему хорошего отельного ресторана. Для меня отельный ресторан это диагноз, причем окончательный потому что не может быть правильным ресторан для того, чтобы попасть, в который надо всего лишь никуда не ходить. Нет, у меня есть пара знакомых шеф-поваров отельных ресторанов. Они могут сделать нечто действительно стоящее, например, тьерри в Ницце или самонери в Лавалетте. Но для этого они должны знать, что они готовят для меня, а не для своих обычных клиентов. Пусть даже значительную долю их составляют настоящие гурме, и среди них вряд ли найдется хоть кто-нибудь весящий менее 50 миллионов фунтов стерлингов. И дело вовсе не в том, что я вешу больше. Все равно по этому параметру я далеко не в первые десятки клиентов Тьери или Самонере. Есть и куда более грузные дяденьки. Просто я — это я. И они знают, что, несмотря на вполне законно полученные каждым из них три мишленовские звезды, я вполне могу кое в чем их удивить. Примечание. Три звезды мишлен — наивысший рейтинг, который присваивается ресторану. Упомянутые главным героем выше десяток мишленовских звезд просто ерничанье. Конец примечания. Не во всем, конечно, далеко не во всем, в конце концов, они профессионалы, а я любитель, но кое в чем точно, потому что я не только люблю, но и умею готовить. Повар у меня чаще используется для того, чтобы шляться по рынкам и набивать холодильник свежими продуктами, чем по прямому назначению. Ну еще и как стюард, конечно. Впрочем, иногда ему приходится трудиться и по штату, дело в том, что готовлю я, как правило, исключительно для себя, редко для кого-то еще, так что для всяких вечеринок, которые мне, куда уж деваться время от времени, приходится устраивать у себя на яхте, и которые пользуются бешеной популярностью как раз благодаря хорошей кухне, готовят у меня повар. Несмотря на то, что в Тусе ходят слухи, что готовлю для вечеринок именно я. Ну, хотя бы главное блюдо. Гвоздь программы, так сказать. Мол, потому оно и получается такое-такое круче, чем в любом ресторане. Но это миф. Стану я еще напрягаться для всякого гламурного быдла. А на вечеринке, за редким исключением... Ходит именно оно, потому что больше ему и заняться-то нечем. Бедные животные. Но я этот миф не развеиваю. К тому же готовит мой повар вполне прилично, даже по моим меркам. А не устраивать вечеринки нельзя. Они для того, кто хочет оставаться в тусе, непременная обязаловка. К тому же кое-какую пользу они приносят как нормальная среда для сбора информации, завязывания новых знакомств и поддержания старых, что в бизнесе едва ли не самое важное. Тем более, что данное занятие является зоной прямой и непосредственной обязанности именно и почти исключительно владельца бизнеса. Практически все остальное способны взять на себя приглашенные менеджеры, юристы, секретари, А вот непосредственные контакты, так сказать, с первыми лицами, шиш, тут приходится напрягаться самому, да еще как напрягаться, потому что именно во время таких контактов все по большей части и решается. После чего всем этим трудящимся в поте лица, менеджерам, юристам, секретарям и же с ними только и остается правильно и своевременно оформить достигнутые договоренности. Ну и кроме того, между пришедшего стада иногда появляются очень привлекательные экземпляры тел. Кое затем, покончив с делами, вполне можно придержать на яхте на пару-тройку дней и предаться свальному греху. Дольше вряд ли. Пары дней вполне достаточно для того, чтобы прочистить мозги и еще раз убедиться, что бабы — зло. Так вот... Я сидел на юте и ел борщ а чтобы там кто ни говорил в борще главное это сам борщ нет все остальное сметана налитой чесночок холодная водочка свежий и ароматный черный хлеб тоже важно но меньше как необходимое но все же дополнение к тому же чесночок у меня был Вместо сметаны я нашел этот густой йогурт, а с черным хлебом у меня тоже все было в порядке. Хлеб был, причем правильный, такий с одной стороны еще свежий, а с другой чуть зачерствелый. Самое то, что надо. Четыре буханки в вакуумной упаковке мне доставили два дня назад. Мой самолет. Не сюда, конечно. Здесь, в порто-карасе, полосы нет. В салоннике. Ну, подумаешь, сотни с небольшим километров. повар на такси обернулся за три часа. Можно было бы, конечно, не гонять самолет, а просто отправить повара в Салоники, где, несомненно, до черта русских магазинов. Но дело в том, что правильного черного хлеба там отродясь не бывало. И вообще все, что продается в русских магазинах в Западной Европе, изготовлено отнюдь не в России, чаще всего в Германии, иногда при удаче в Литве или Польше. Коих мы за время, что они были в составе Российской империи, все-таки кое в чем слегка поднатаскали, но уж точно не в России. Так что правильного черного хлеба там быть не может по определению. Казалось бы, что мешает повторить такое же со сметаной? Но послать самолет за этим продуктом мешали два обстоятельства. Во-первых, завезя мне несколько буханок черного хлеба, мои крылышки — улетели на сервис и сейчас торчали где-то в лютоне со снятыми капотами двигателей примечание лютон центр сервисного обслуживания самолетов гольфстрим в лондоне конец примечания и во-вторых я конечно временами борзой как и многие другие мои сограждане из числа таких же, как и я, стремительно разбогатевших, но вариши, но гонять самолет за банкой сметаны специально — это слишком даже для меня. Вот если по пути, на сервис, то тогда ладно. Впрочем, если пойдет слух, что я специально гонял самолет за буханкой черного хлеба, я его опровергать не буду, пусть так и говорят. Как я понял — Уже довольно давно считаться человеком, настолько погруженным в свою причуду, скорее полезно, чем наоборот. Так что оставалось утешаться тем, что борщ у меня получился что надо. Ну и что с последним ингредиентом правильного борща, холодной водочкой, у меня все в порядке. За этим-то продуктом мне никогда гонять самолет не придется, уж будьте уверены, как бы кому ни хотелось, потому что даже если во время вечеринки и случится совсем уж невероятное событие, и мне придется распечатывать мой неприкосновенный запас, я скорее выставлю на стол выдержанный вискарь или грапу или даже хороший старый шартрес, хотя последним таким образом переводить все-таки жалко, но несколько бутылок водки так и останутся на месте». И вовсе не потому, что я такой уж фанат водки, я вообще не слишком по этому делу. Но есть у меня несколько любимых блюд, кушать которые помимо водки, как говаривал мой дедуля, просто грешно. Тот же борщ, например.